Глава 36. В это же время в тереме князя. «Ты видела ее?» С плохо скрываемым волнением спрашивает князь. Он сидит на высоком кресле из дуба, на спинке которого вырезан волк, родовой тотем орденских князей. На боковых сторонах кресла скульптуры лебедей, как символ верности княжеству, своей паре и, в конце концов, принципа. К креслу ведут три ступени, на которых искусным резчиком вырезаны сцены славных побед предков орденских князей. «Да, батюшка», — склонив голову, отвечает белокурая девчушка с голубой лентой в косе. Ее глаза печальны, а на лице решимость. Кому же она намерена противостоять? Уж не собственному ли отцу? Ведь кроме них в тронном зале никого нет. «И как тебе?» Подается Ярослав чуть вперед, чтобы не пропустить ни одного слова из ответа дочери. Девочка поднимает голову и пожимает плечами. «Валери, никто не заставляет тебя назвать ее мамой», – произносит орденский князь. «Советники и дружина настояли на отборе, и мне придется выбрать девушку». Девчушка снова пожимает плечами. Она пытается выглядеть равнодушно. Но это у нее не получается. Каждое ее движение выдает волнение. «У тебя есть уникальный шанс выбрать себе мачеху», ласково убеждает дочь князь. «Клянусь, что если ты не одобришь девушку, то я на ней не женюсь». Девочка невольно подается вперед, впиваясь глазами в лицо отца. «И опять тебе советник будет плешь проедать?» С недетской серьезностью произносит Валерий. «Он же не успокоится, пока не вынудит тебя жениться!» Она сжимает кулачки. «Откуда ты понабралась таких слов?» Неприятно удивляется князь. «Знамо откуда!» Впервые за весь разговор улыбается девочка. «Дворня языки распускает, а я же не глухая!» Князь тяжело вздыхает. «На каждый роток не накинешь платок!» Уж двор мне точно не получится заткнуть рты. «Я не люблю, когда ты говоришь неправильно», — морщится Ярослав. «Ты же княжна». Девочка разводит руками, мол, ничего с этим поделать не могу. «Меня не вынуждают, а лишь напоминают о долге перед народом», — говорит князь. «По закону не женатый князь не может править. Я долго обхожу закон, и люди мне сочувствуют». Но нельзя долго злоупотреблять с терпением подданных. Княжна кивает, давая понять, что услышала отца. Но «Ну вот поняла ли? Ты не ответила на вопрос, понравилась ли тебе девушка? Которая из них? Князь в задумчивости потирает подбородок. Он и не предполагал, что девушка будет не одна. Рыженькая, наконец-то говорит он, верную примету. Станислав говорит, что она выигрывает на отборе. Милая и скромная. «Я не знаю, выигрывает она или нет», — отвечает отцу княжна. «Она красивая и действительно милая». Ярослав кивает. «Мне показалось, батюшка, что она не из тех, кем будет легко управлять. Слишком своевольно», — девочка говорит с осуждением. «Тебе не по нраву своевольные?» — улыбается отец я не люблю девушек, которые не могут отстоять свое мнение. «Твоя воля, князь!» Дочь склоняет голову, а Ярослав хмурится. Не нравится ему, как реагирует дочь на отбор и на возможную мачеху. «Ты проводишь конкурс, чтобы узнать, как она ладит с детьми. Но для этого есть мамки и няньки!» Резко говорит девочка. «Ты заблуждаешься, Валери!» Как можно ласковее говорит отец. «Другого я не знаю. Меня воспитывали так, а теперь ты меня и вовсе отослал в глушь». «Ты княжна, и если уж тебе боги послали силу, то управлять ею ты обязана научиться». В голосе князя звучат стальные нотки. «Ты перепутал меня со своим сыном», — холодно отвечает отцу девочка. «У меня нет сына». «Вот именно. Но ты постоянно об этом забываешь» и ведешь себя со мной, как с наследным княжичем. — Моя дорогая, ты и есть наследница орденского княжества, — сменяя гнев на милость, произносит князь. — Поэтому-то и спрось тебя высок. Девочка с досады топает ногой. — Правы, советники, тебе, батюшка, нужен сын. И столько боли в ее словах, что Ярослав не выдерживает. — Валерий. Твоё место в моём сердце никто не займет, Ни новая жена, ни даже сын, если он родится. Князь встаёт и быстрыми шагами направляется к дочери. Девочка стоит, не шелохнувшись. Князь обнимает её, поднимая на руки. Ты единственное дитя, рождённое мне любимой женщиной. — Скоро будет не единственное, — перебивает отца Валерий. — Ведь к этому ты стремишься. — Пусть так. Ярослав прижимает дочь к груди еще крепче. «Только ты должна знать, что у тебя в моем сердце свободное место. Никто и никогда его не займет. Ты, Валерий, мой первый ребенок, моя дочь. Как кто-то может заменить тебя?» «Нянюшка говорит, что как только ты женишься, и мачеха родит тебе сына, до меня тебе не будет никакого дела». Тихонько плачет княжна. «Никому не нужны дочери, все любят сыновей». «Я твоей нянюшке, я зык вырву», — обещает князь. «Не слушай ты ее, не трави сердце и не рви душу. Ты моя любимая дочь, и даже если небо упадет на землю, моя любовь к тебе не станет меньше». «Я обещала ей помочь вылететь с отбора», — признается Валерий. Но ты этого не хочешь? — Не хочу, — отвечает отец. Но если ты так решила, я приму твой выбор и постараюсь понять. Но ведь тебе она нравится? — Очень нравится, — говорит князь. Я хочу, чтобы именно она стала нашей княгиней. Девочка внимательно смотрит на отца. Какая борьба шла у нее в душе. И что подсказывало сердце, князь так никогда и не узнал. Я помогу выиграть ей на отборе, — говорит Валерий. Только и ты не забывай, что обещал мне.